Если бы не еврейские корни, нацисты носили бы его на руках. Так вот, Таль был считался серьёзным исследователем до 1944 года. Тогда, как известно, он сошёл с ума. После того, как профессор прочёл изумлённым студентам лекцию о том, что в мировую историю активно вмешиваются потусторонние силы, с ним произошёл сильнейший нервный припадок. Учёного отвезли в больницу, но потом довольно быстро отправили домой. поскольку он был вполне безобидным старичком и прохожих на улицах не кусал. Из университета, правда, уволили. В следующие пять лет Тальман ездил по Европе, собирая материалы для своей книги, и даже нашел несколько учеников. Но буквально накануне того, как передать рукопись в издательство, согласившееся ее напечатать, профессор и его труд при загадочных обстоятельствах исчезли. Кое-какие отрывки остались у учеников, и окольными путями их удалось получить мне. То, что Тальман официально был признан сумасшедшим, меня не смущало. Безумцами считают тех, кто говорит о непонятных вещах. Лет 200 назад в дурдом упрятали бы любого, кто начал бы рассказывать о теории относительности и квантовой механике. Так что меня интересовало исключительно содержание уцелевших отрывков книги. Итак, плоть до самых последних дней войны Гитлер верил, что железная воля может изменить объективную реальность, как завещали ему учителя Хаусхофер и Эккарт. Фюрер знал, что он имеет эту волю, видимо, знал, что имеет и силы. Но для такого толчка требовалось ещё и высшая концентрация всех сил. Сконцентрироваться же было решительно невозможно. Особенно в свете сводок с фронтов, которые передавали Гитлеру советники, считавшие уже, что битвы решают военные, а не магические силы. В те дни казалось, что фюрер окончательно впал в отчаяние. И когда это произошло, он совершил то, что черные маги делают в самых безысходных ситуациях. Он попытался заключить договор с самыми могущественными, с самыми темными силами. Известно, что договор – это очень древняя форма магии. Его суд заключается в том, что за соответствующее вознаграждение и исчадие бездны могут вмешаться в ход реальных событий на стороне мага, подписывающего договора.